Я хотел отвезти ей отдельное место в загоне, но стамерфильд пустил ее в свои покои и с того дня держал при себе каждую секунду. Волчица с человеческим именем, значение которого понимали лишь единицы, стала для стамерфильда единственным другом, верным слушателем и хранительницей его сна из воспоминаний Гидеона, заточенных в книгу и оставленных на хранение Стамерфильдом. Глава 14. Саковильские и Стамерфильды. Огненная земля, Эльфийская долина, крепость Шейфеля, декабрь 2016 года. Воздух был грязным, пропитанным гарью, И с каждым шагом дышать становилось все труднее. Николас прижал шарф в рту и, наспех промокнув слезящиеся глаза, угрюмо оглядел окрестности. От башни остались одни руины. Груды серых кирпичей, разбросанных на десятки метров вокруг, грязные флаги, торчащие из-под развалин, обломки мебели и садовой утвари. Часть крепости тоже была разрушена, в некоторых местах зияли огромные дыры. Гражданских вывели несколько часов назад, тела погибших унесли, и на территории остались только воины правителя и стражи крепости. «Бомбануло изнутри», — сообщил Николасу Берси, воин отряда Алой Розы. Огромный, упитанный, с густой рыжей бородой, в тулупе нараспашку, надетом на голое тело. «От заряда не осталось ничего». «Мы можем лишь предположить, что устройство было спрятано в фундаменте». «Это как так?» — скривился Николас. «Я не знаю, ваше величество», — пробубнил Агвит. Воин забрался на груду камней рядом с правителем и яростно оглядел развалины. «Как будто устройство попало туда при строительстве. Сами же знаете, эльфы работают на совесть, и чтобы после стройки поместить в такое место хоть спичку, надо с корнем поднять всю башню». А ее фундамент на несколько десятков метров уходит в землю. Чертовщина! У фундамента башни работали люди. Несколько мужчин в защитных костюмах подхватили огромный камень и откинули его в сторону. Из земли поднялся столб дыма, и на несколько секунд местность вокруг утонула в пыли. Десять человек погибло. В сердцах выпалил Агвит и смачно сплюнул в сторону. Мышцы на его лице напряглись так, что в пору челюсти треснуть, а ноздри раздувались от тяжелого дыхания. Тихо все было утром. Дофин прибыл спустя десять минут после взрыва. Отвела судьба его от смерти. а Этих бедолаг просто на куски, чтоб его. Берси принялся разминать костяшки огромных пальцев. Две семьи полностью легли, еще два брата. Только на службу поступили. Николас отнял от рта руку с шарфом. Давно он не видел ничего подобного. Крепость Шейфеля хоть и была военной базой, но считалась одной из самых мирных. Она находилась ближе всех к границе с полосой туманов, а все давно знали, что существа из полосы никогда не выйдут в люди, и безопасность этому месту была гарантирована. К тому же совсем рядом обитали ведьмы, главные блюстители мира на проклятой земле. За спиной раздались крики. Николас и Агвита обернулись. Главнокомандующий отрядом «Алой розы» Давид Дафин держал за шиворот мелкого лысого мужчину в длинном сером плаще. Тот всячески отбивался, сыпал проклятиями и пытался укусить воина за руку. Давид был выше него раза в два и на попытке коротышки отбиться не обращал никакого внимания. Нес его к Николасу, как муху, пойманную за крылья. «Ваше Величество, я имею право знать! Народ имеет право знать!» — визжал коротышка. Давид нетерпеливо вздохнул и потащил свой груз подальше от развалин. Николас и Агвит направились к ним. «Найкромар», — вкратчиво приветствовал его Николас. «Прессе здесь не место», — отрезал Агвит. «Хочешь загреметь за незаконное проникновение?» Николас дернул воина за рукав тулупа, призывая к спокойствию. «О чем знать, мистер Крамар?» — холодно спросил он. Николас сделал дофину жест рукой. Тот медленно разжал пальцы, и коротышка свалился на землю, но быстро вскочил на ноги, одернул плащ и задрал голову, чтобы смотреть Николасу в глаза. «Крепость шефеля взорвали! Почему? Это война? Кто виноват, маги из полосы или соседи?» — затараторил он. Дофины и Берси недовольно переглянулись. Николас медленно зашагал к выходу с территории, и Найк засеменил следом. «Никто не взрывал, мистер Крамар», — спокойно начал Николас. Несомненно, произошла трагедия. Крепость рухнула из-за ветхого фундамента. «Ее же эльфы строили! У них ничего ветхим не становится!» — горячо возразил Найк. Ноги у него были раза в два короче, и ему пришлось ускориться, чтобы не отстать от Николаса. «Вы можете поговорить с Илоном Дамором. Как вы знаете, он достопочтенный эльф, и его предки принимали участие в строительстве крепости. Илон, как никто другой, знаком с технологией». Резко остановившись, Николас впился взглядом в Крамара. «Но разве вопрос технологии не вторичный? На фоне-то смертей. Погибли люди, мистер Крамар. А вы за сенсацией гонитесь». «Нет у нас войны, не придумывайте. Лучше пораскиньте своим острым журналистским умом и подумайте, как сделать так, чтобы семьям погибших стало хоть чуточку лучше». Крамар открыл было рот, но, поймав суровые взгляды воинов, промолчал. «Башня будет восстановлена, и мы позаботимся о ее надежности, добавил Николас. С этими словами он развернулся и зашагал в сторону развалин. «А правда, что ваша дочь вернулась в огненную землю?» — выпалил Крамар. До Фин и Берси злобно посмотрели на журналиста, и коротышка вжал голову в плечи, но взгляд его упорно сверлил спину правителя. «Неправда», — ответил Николас, не оборачиваясь. Крамар замер в молчании, его глаза забегали из стороны в сторону, но больше он не проронил ни слова. Берси смерил его презрительным взглядом, и вслед за дофином пошел к развалинам. «Вы же не хотели, чтобы пресса что-то писала про смерти?» Поравнявшись с правителем, тихо заметил он. «Лучше так, чем статья про угрозу войны», — буркнул Николас. «Следите за ним. Если он что-то вякнет про Николину, избавьтесь». Ловко переступая через груды развалин, Николас устремился в эпицентр событий, к основанию разрушенной башни. Берси и Дофин остановились и несколько минут молча смотрели ему вслед. Агвид вытащил из необъятного тулупа смятую пачку с папиросами и прикурил одну. «Ну что там? Рассказывай». Давид Дофин нахлобучил на голову шапку. Он был высоким, широкоплечим и, в отличие от упитанного Агвида, подтянутым и статным. Нос с горбинкой, смуглая кожа, раскосые глаза. Скорее благородный лорд, а не мужественный предводитель воинов-магов. Нашли обрывки ткани. «Голубой», — с расстановкой произнес дофин. «С перьями!» Берси смачно затянулся папиросой и выдохнул целый столб дыма. «С перьями, с перьями!» С ухмылкой кивнул дофин. Только уж слишком чистенькими были кусочки для такого-то хаоса. Воин бросил многозначительный взгляд на разруху вокруг. «Думаешь, соседи?» «Или кто-то хочет, чтобы мы так думали. Вернее, даже сказать, кто-то насмехается над нами. Ведь не увидеть в этом подставу, признать себя идиотами». Берси вскинул кустистые рыжие брови, и его грузное лицо стало выглядеть по-детски удивленным. «Посуди сам», — спокойно ответил дофин. Саквильский не суется к нам уже много лет, открещивается от всех активностей, а тут решил подорвать. Да он же до сих пор к Николасу через черный ход бегает плакаться по любому поводу. Кажется, об этом даже собаки в мире простаков знают, и удивительно, как эта Крамара еще не написала о его визитах. А люди Саквильского, слово против, боятся сказать. Мы же лютые приспешники дьявола. Мужчины рассмеялись. Опачки! воскликнул Берси, бросив папиросу на землю и затушив носком ботинка. А этот хрен что здесь забыл? К Николасу приближалась фигура, закутанная в черное пальто. Мужчина шел быстро, с высоко поднятой головой, и даже на расстоянии в несколько десятков метров воины легко разглядели его руки, облаченные в белоснежные перчатки. Владислав Долохов! Не сговариваясь, Берси и Дофин поспешили к правителю. Его Величество обеспокоен ситуацией в крепости и просил меня оказать посильную нам помощь, донесся до их ушей голос гостя. Передайте Стефану мою благодарность, без особого энтузиазма ответил Николас. Завидев воинов, он едва заметно мотнул головой, и мужчины остановились в нескольких метрах от них. «Какие предположения?» Долохов спрятал руки в карманы и принялся медленно бродить вокруг, внимательно разглядывая последствия взрыва. «Как коршун в поисках добычи, не иначе». «Военная ошибка», — бросил Николас, всем своим видом давая понять, что не заинтересован в беседе. «Я бы хотел навестить Стефана в ближайшее время. Нам есть о чем поговорить». «Ваша дочь...» «Будет с вами?» Долохов наклонился и поднял с земли обугленный кирпич. «Нет, Ника не будет погружаться в дела огненной земли». Жилка на виске Николаса набухла и запульсировала. Владислав поднес кирпич к носу и понюхал. Его губы скривились в улыбке. Выпустив кирпич, он непринужденно отряхнул ладони. «Конечно, она еще слишком юна», — понимающий кивнул он. «Образование важнее. Вы наверняка беспокоитесь, что она живет вдали без вас. Но, знаете, дочь моего доброго друга учится вместе с ее высочеством в земной школе. Так что будьте спокойны, Ника под присмотром». Николас посмотрел на него без малейшей злости или нетерпения. Наоборот, правитель был само спокойствие и снисхождение. «Мой воин Иландамор Дамор с сегодняшнего дня лично присматривает за Николиной. Ценю ваше участие, но права не стоит. Я еще способен защитить свою семью». Долохов улыбнулся и слегка склонил голову. Скосив взгляд на дофина, Берси поиграл бровями. «Напомни-ка, босс, почему мне нельзя сделать швабру из его лохматой башки?» «Потому что она может быть ядовитой, мой славный воин», — деловито отметил дофин. «Сначала нужно понять, что это за яд такой, и найти противоядие». Берси вытащил из пачки еще одну папиросу и прикурил. «Ей-богу, даф, ты когда-нибудь начнешь говорить нормально? Хер поймешь твои литургии!» «Аллегории, мой славный воин!» Алле Гори! Иди в жопу, босс! В жопу. Пансион Форест Холл, январь 2017 года. Выпускники вернулись в пансион накануне начала нового семестра. Стейси и Барбара буквально влетели в комнату, возбужденные и счастливые, и на перебой затрещали о своем отдыхе в элитном спа-отеле во Франции. Благо, Мари появилась буквально через десять минут после их прихода, и Ника смогла с полным правом отвлечься от назойливой болтовни. Мари в сердцах обняла ее и, спешно обменявшись с девчонками приветствиями, сразу же потащила Нику прочь из комнаты. «Я этот бред читала все каникулы», – закатив глаза, сказала она, и продемонстрировала Нике страничку Стейси, пестрившую яркими фотографиями и надписями, в которых эмодзи было больше, чем букв я не сторонник соцсетей но они же строчили мне сообщение мол посмотри бедная рассмеялась ника и какая кому вообще разница есть у нее сыпь после этой лифтинг процедуры или нет марихи хикнула и убрала телефон в карман джинсов как твои каникулы с кем новый год встречала спросила она с опекуном и его подругой соврала ника ничего особенного зато тихо спокойно и без приключений Они душки. Завидую. Мари закатила глаза. А я с родителями была, пожалуй, худшее Рождество в моей жизни. Алекс не приехал и мне выносили мозг из-за его поведения. Ника понимающе кивнула. Она опасалась их встречи несколько дней, думая, что не справится и обязательно сболтнёт что-то лишнее, зная теперь, что Мари принцесса, более того, зная, что за человек её отец. Но, смотря на веселую соседку, так ладно врущую о своих каникулах, Ника вдруг поняла, что и с этой тайной легко справиться. Как все-таки легко избегать правду, когда все этого хотят? Выпускники постепенно собирались в гостиной. Завидев их, Доминик бросился к Мари и смачно чмокнул в щеку, а Патрик с наигранным официозом протянул Нике руку. Только больно, не сжимай. Сделанной серьезностью, предупредил он. Ника закатила глаза, но руку пожала. Доминик с упоением рассказывал всем, как ездил в Ирландию, а Ника мысленно смеялась, уверенная в том, что его история так же правдива, как и ее поездка к опекуну и его девушке. Через несколько минут в гостиной появились Алекс и ада. Внешний вид блодвинг застал всех врасплох. Она перекрасила волосы в темный цвет, а привычное элегантное платье и туфли сменила на широкие джинсы с дырками на коленях и видавшие виды кеды. Доминик и Мари многозначительно переглянулись и уставились на Алекса. Игнорируя взгляды, Маркел держал Аду за руку и выглядел как напыщенный индюк. Напыщенный, но невозмутимый. Какое счастье вернуться к вам! С сарказмом воскликнул он, пожимая руки друзьям. «Всем привет!» — жеманно растягивая слова, сказала Ада. Мари сухо кивнула. «Ну и где ты опять пропадал?» — прищурившись, спросил Доминик. «Предавался творчеству!» — фыркнул Алекс, украдкой взглянув на Нику. «Я в шоке!» — округлив глаза одними губами, произнесла она и бросила мимолетный взгляд на Аду. Маркел подавил усмешку ребята расселись на диванах мари пристроилась рядом с никой и зашептала ей на ухо конечно мне возможно всего лишь кажется тебе не кажется шепотом перебила ее ника мари рассмеялась зажав рот ладонью ада холодно взглянула на них и мило улыбнувшись патрику уронила голову на плечо алекса маркел непринужденно чмокнул ее в макушку хоть ника и не выпытывала подробности их отношений Но из туманных высказываний Маркела сделала вывод, что с адой что-то нечисто, и что он ведет с ней какую-то свою игру. Возможно, его напускная любовь была лишь притворством, но уж слишком натурально это выглядело. Да и сама ада как-то резко и неожиданно преобразилась. Дураком надо быть, чтобы не заметить теперь сходство между ней и Никой. Но странно было не то, что Ада изменила свою внешность, а то, что это случилось буквально сразу после того, как они с Маркелом нашли общий язык. Через несколько минут в гостиную с громким смехом вошли Стейси и Барбара. «Ух ты, боже мой, вас теперь двое!» с сарказмом воскликнула Крауш, придирчиво оглядывая Блодвинг. «Тебе совсем не идут эти лохмотья! Вот ей!» Барбара кивнула на Нику. «Идут!» «А тебе?» «Нет». «Не понимаю, о чем ты?» скривилась Ада, откидывая назад копну темных волос. Стейси смущенно кивнула Алексу и, подхватив подругу под локоть, потянула к двери. «Мы в бассейн. Если хотите, присоединяйтесь», обратилась она ко всем. «С удовольствием», просияла Ада. «Пойду за купальником». «С нами?» Она потянулась к Алексу и поцеловала его в губы. «Конечно». Встретимся там. Сославшись на срочные дела, никакое как отвертелось от похода в бассейн. Хорошо, что Мари узнала о ее шрамах, и теперь хотя бы перед ней не приходилось объясняться. Когда ребята разошлись, в гостиной остались только они с Алексом. Привет, сказал Маркел, и как-то криво улыбнулся ей, будто чувствовал смущение. Как твои каникулы? Сойдет. Ничего особенного, отмахнулась Ника. «Было очень непривычно вот так общаться с ним, как старые друзья». «А твои?» «Хвала, Мари, она не стала пилить мой мозг, и мы отлично провели время. В кино ходили, гуляли, перемывали кости всем знакомым». Алекс рассмеялся. «Но ты не рассказал ей о моем визите?» Ника прищурилась. «Думаю, будет правильным решить наши дела вдвоем. уклончиво ответил Алекс. «К тому же она кое-что привезла» и мне с большим трудом стоило сохранять каменное лицо он вытащил из кармана джинсов смятый снимок и протянул ники еще одна черно белая фотография на ней взрослые в праздничной одежде с поднятыми бокалами стояли спинами к фотографу между ними ходили официанты с подносами и бегали дети не требовалось никаких вопросов чтобы понять что именно хотел показать алекс Мальчик и девочка, пытавшиеся проскользнуть между двумя женщинами. Мальчик с лучезарной улыбкой тащил свою подругу за собой, девочка смеялась, ее темные волосы, завитые в кудре, застыли в воздухе, и родинка над губой на том же неизменном месте. Живот скрутило от волнения, и Ника сглотнула. Она уже придумала, как рассказать Маркелу о себе, но, увидев фото, растерялась потому что, когда Михаил подтвердил ее догадку о наследнике Саквильского, она отчего-то испугалась и не осмелилась спросить об их прошлом. О прошлом, в котором они когда-то были друзьями. «Ладно, будь что будет. Но это же я», — прошептала она. «А это я, получается». Ника какое-то время всматривалась в его лицо, пыталась в растерянном выражении найти подвох, все еще не веря, что Маркел не знает о ней. Но, кажется, Алекс по-настоящему был озадачен. «Кто твои родители?» «Поверь, наши семьи не могут общаться. Зуб даю», — заверил ее Алекс. Мари спрашивала родителей об этом фото, но те сказали, что девочка была дочкой их друзей и умерла через год после этого кадра. «Но это я!» Настойчиво сказала Ника. Если во время видения я не была в этом уверена, то теперь точно знаю. Я недавно видела свое детское фото, причем, судя по одежде, сделано оно было в этот же день, мой день рождения. Маркел удивленно вскинул брови. Твой день рождения, задумчиво повторил он. Зачем тогда моим родителям врать об этом? Они не знают тебя. И что мы учимся вместе тоже. Зачем тогда говорить, что ты умерла?» «Кто твои родители, Маркел?» Тихо повторила вопрос Ника. Алекс поджал губы и, нахмурившись, долго смотрел на нее, решаясь на правду. «Мы из старинной династии», — наконец сказал он. «Маркел — фамилия моей мамы, а папа — отец. Он из старинного рода саквильских ника резко вздохнула зажмурившись не каждый может похвастаться тем что так просто посреди школьной гостиной слушает признание наследного принца другого мира и ты конечно же знаешь эту фамилию вздохнул он так будто худшие его кошмары сбылись знаю еще в новый год знала ждала когда ты сам признаешься вот как Протянул Маркел и с размаха упал в кресло. Выглядел он разочарованным. Ника осторожно присела на подлокотник. «А ты?» «Может, тогда я о себе расскажешь?» «Это будет честно», — добавил он. «Расскажу», — шепнула Ника. «Но сначала покажу тебе кое-что». Поймав его взгляд, она улыбнулась. «Возможно, ты обалдеешь». «Теперь можно говорить», — прошептал Алекс. С трудом преодолев сугробы, они с Маркелом вышли на тропинку, ведущую к кладбищу. Ника уверенно шла впереди и светила под ноги фонариком на телефоне. «Нет», — отрезала она, давя улыбку. Алекс хихикнул и молча продолжил шагать. Ночь была холодной, грузные тучи поглотили звезды на небе, и даже сияния нетронутого снега не хватало, чтобы рассеять темноту. Ветер вздымал белые хлопья, закручивал вихрем, и им приходилось резко разворачиваться, пряча лица от снега. В очередной такой порыв Ника остановилась и закашлялась, тряся капюшоном. «Дурацкая погода!» — бурчала она, выгребая из-за ворота снежные комья. Алекс рассмеялся и схватил ее за локоть. Нога провалилась в сугроб, и Ника чуть не рухнула. «Дай лапу, а то угробишься, так и не раскрыв свой коварный план». Прыснул Алекс и, не дожидаясь ответа, сжал ее ладонь. Ника делано закатила глаза, но сердце от чего-то застучало быстрее. Натянув капюшоны на лоб, они прошли еще несколько метров и, наконец, оказались на кладбище. Снег укрыл надгробие, и лишь по едва заметным выступам можно было понять, куда идти. Поймав удивленный взгляд Маркела, Ника качнула головой и уверенно потащила его в самый конец — Нагнувшись, она быстро расчистила от снега нужное надгробие, открыв взору плиту с едва различимой надписью. Ника направила на нее свет. Н. Стаммерфильд, 1999-2000, А. Саквильский, 1998-2000. Пусть ваши души правят на небесах». «А, Саквильский, это же ты?» Я. Отстраненно прошептал Алекс. Год моего рождения. А это. Он провел пальцем от своего имени к букве Н. Мертвая принцесса. Как какая принцесса? Мертвая. У правителя огненных земель была дочь первая девочка-наследница Терра Игнис. Все знают, что она умерла. Алекс взглянул на Нику. И, кажется, вот ее могила. Только. «Только я не понимаю». «Твою ж мать, он действительно не знает и, кажется, до сих пор не может свести концы с концами». Ника вдруг поняла, что стоит на коленях в снегу и не чувствует ни холода, ни ледяного ветра. Только страх. Но не за себя, а предваряющее раскрытие большого секрета. Может быть, с ее стороны жестоко вот так сообщать ему правду». «И как зовут? Звали эту принцессу?» Алекс несколько раз моргнул, и его взгляд переменился. Стал пронзительным, пытливым. Да она и не собиралась тянуть, просто давала себе время собраться с мыслями. «А я все понять не мог, почему некоторые спорят, теряются в версиях. То ли она умерла, то ли все-таки исчезла». То ли правитель отдал ее матери в этот мир. Едва слышно закончила Ника. Сюрприз. Алекс смотрел на нее так, будто увидел призрак. В его глазах читалось недоверие, а губы то и дело дергались, готовые в любой момент растянуться в улыбке. Стоило ей только сказать, что это шутка. А потом он вдруг рассмеялся. Нервно так болезненно даже, и снова посмотрел на надгробие. Ника тем временем поднялась и отряхнула колени. «И почему нас здесь похоронили, ты тоже Невку? Я же узнал тебя в первый день в пансионе», — произнес Алекс. «Только не мог вспомнить, откуда. Просто знал, что видел тебя раньше, как будто часть какого-то забытого прошлого» а Мари пыталась втолковать мне, что всему виной твое фото в журнале. Так вот, почему он держал глянец у себя. Ника открыла было рот, чтобы ответить, но Алекс коснулся кончиками пальцев ее подбородка. «Как я мог забыть тебя?» Затаив дыхание, Ника смотрела ему в глаза, а Алекс, казалось, мыслями был далеко от этого места. Мы собирали дом из деталей. «Огромный замок», — начал он, «такой реалистичный, черного цвета. Мы сидели на полу на большом мягком ковре. В голове что-то кольнуло, и Ника сморщилась. На какое-то мгновение кладбище расплылось, и на его месте выросла уже знакомая светлая спальня и дети. Они строили замок. Она строила замок». Возилась с деталями и ювелирно складывала кирпичики, намечая ограждение, а мальчик выпрямился в полный рост и, прикусив язык от усердия, пытался водрузить красную крышу на одну из башенок. Только нужно сделать две кухни, звонко сказала она, и ее голос призрачным эхом завис над кладбищем. Бабушка говорит, что две хозяйки на кухне, беда в доме. Ника моргнула. Воспоминание исчезло. И кладбище вновь обрело четкие очертания. Общий замок для наших земель? Прошептала она. Кажется, мы были мечтателями. Губы Маркила дрогнули. Николина Стамерфильд. Охренеть. Сердце пустилось в скач, и внезапно холод, сковавший, промокшие колени, шею и лицо, растворился в жаре. Ника таращилась на него, совершенно не понимая, чего хочет больше. Отвести взгляд и никогда, никогда больше не смотреть или все же смотреть в эти голодные яркие глаза. Смотреть долго, часами, годами, а может, всю жизнь и... Она так и не поняла, что чувствовала, когда Алекс внезапно наклонился к ней и мягко коснулся губами ее губ по телу пробежал электрический разряд чудовище внутри резко подскочило обжигая грудь страхом волнением предвкушением и ника в панике отпрянула черт выдохнул алекс и эта жуткая парализующая магия в одночасье рассеялась я правда не хотел ничего такого забей отмахнулась ника и сделала шаг назад щеки пылали Я устала, и здесь холодно. Надо вернуться. Зарывшись с головой в одеяло, Ника задумчиво смотрела в пустой экран телефона, несколько раз набирая и стирая текст сообщения. Сна не было ни в одном глазу. То, что они узнали сегодня друг о друге, было удивительно и в то же время пугало не меньше, чем странные превращения и прочие фантастически чудовищные вещи. Приняв решение привести Алекса на кладбище, Ника хотела показать, что тоже кое-что знает об их мире и способна его удивить. Но где-то в глубине надеялась, что он знает о могилах, знает о том, что на самом деле тогда случилось. Однако сейчас вдруг поняла, что неведение Маркела или Саквильского о предназначении надгробия совсем не расстроило ее — Во всей этой истории оказалось много недостающих пазлов, но Ника была уверена, что им вдвоем по силам заполнить пробелы, потому что его наследственность ничего не значила. С короны или без неважно, ведь это никак не повлияло на их отношения, не повлияло на тайны, которые их связывали, и уж точно не повлияет на разгадки. Наоборот... Сегодня ночью Ника убедилась, что это сблизит их, поможет еще лучше понять друг друга и быстрее найти ответы. И ей хотелось написать ему об этом. Но прежде чем она вновь набрала текст, экран вспыхнул, оповещая о новом сообщении. «Я как будто пьяный. Мозг одурманен всей этой информацией. Я счастлив и одновременно опустошен. Не знаю, что делать дальше». Сердце учащенно забилось. Ника машинально села на кровати, но тут же юркнула обратно под одеяло, опасаясь, что может разбудить девчонок. Понимаю тебя, только и смогла написать она. Алекс, прости за поцелуй не хотел пугать тебя. Ника. Не испугал, правда, но это лишнее. Алекс, больше не повторится обещаю, ни к чему хорошему это не приведет. Ника спрятала телефон под подушку и закрыла глаза. Пальцы сами собой коснулись губ.